Мы стояли, точно два нашкодивших ребенка, за которыми убирают взрослые, но было поздно что-то исправлять. Поочередно зашли внутрь, разделившись в пары на стажера и куратора. Мне выпала честь идти с Лизой. Она сама изъявила желание, и я немного успокоился, стараясь не подавать виду и не обращать внимания на маленький квадрат в углу визора. Камеру удалось скрыть от всех под одеждой. Когда нас доставили до комнаты, мы оказались в ней заперты. В обед принесли еду в тюбиках и сообщили, что на вечер назначено собрание. Мирон сидел на кровати и, взявшись за голову, что-то бубнил. «Заканчивай ворчать, лучше не сделаешь». Я остановил его поток рассуждений в надежде, что мы сможем обсудить наши дальнейшие действия. «Что скажем им? Твоя история про моль неправдоподобна. Особенно, когда все они увидят останки бабочки. Синяя моль. Ну надо же». Мне стало так смешно от этих слов, что я не сдержался и рассмеялся в голос. Мирон посмотрел на меня с серьезным видом, но потом тоже поддался необоснованному веселью. Вечером нас пригласили в кабинет на собрание. Все выглядело как школьный педсовет. Однажды я имел честь присутствовать на таком. Все из одного однофамильца, который учился в параллельном классе. И мало того, что он был однофамильцем, его инициалы полностью совпадали с моими. Тогда мы с мамой выслушали множество замечаний в мой адрес, узнали о двойках и прогулах, переглянулись и поняли, что здесь что-то неладное. Мама тогда долго не церемонилась, она сразу поняла, что произошла ошибка. Встав с нашего места на второй партии в среднем ряду, она подошла к столам учителей и громко произнесла «Назовите имя и отчество ребенка, на которого вы наговариваете эти обвинения». Тогда опешили все, в том числе и я. Казалось, что мы будем разбираться в несправедливости в конце собрания, и мне придется доказывать матери, что я не делал всего перечисленного. Но она твердо стояла на своем и ждала ответа. Наконец, директор заглянула в личное дело и сама все поняла. Маленькая фотография размера 3х4 явно указывала на то, что проказником был не я. Директриса встала, посмотрела на всех учителей и спросила, где мой классный руководитель. Но она тогда болела и уже неделю не появлялась в школе. Весь коллектив, присутствующий на педсовете, публично принес нам извинения. И мы с мамой пошли домой, по дороге обсуждая, как было весело смотреть на лица этих осуждающих людей, когда осуждать нужно было их за непрофессионализм и некомпетентность. Я отчетливо понимал, что в этот раз такой милости можно не ждать. Нет даже малейшего повода отстаивать правоту. Казалось, что Мирон готов пожертвовать собой и единственным решением остается покаяться, но без всех подробностей. Понимая всю ситуацию, я для себя решил, что правильнее будет поделить вину. В таких историях всегда есть шанс, что двоих сразу не накажут сильно, по крайней мере не отправят на землю, а просто сделают замечание или же выпишут штраф, накажут арестом в комнате на неделю, расселят в конце концов. Капитан неожиданно сразу дал слово Олегу. Тот откашлялся и стал говорить заготовленную речь о том, что мы с самого начала показались ему подозрительными, и что он заметил, как мы вытащили живую бабочку на поверхность Луны ради развлечений. «Впервые в жизни я ринулся вперед с намерением врезать глупцу, и будь что будет. Какое право имеет он так нагло врать?» К тому же в красках описывать невозможное, как бабочка сделала последние взмахи крыльями, после чего разбилась. Мирон сдержал меня и попросил присесть. Сказал так уверенно, что все решит сам и устроит этому лгуну. Он попросил в у капитана воспользоваться проектором для презентации. И когда получил его, подошел к компьютеру и воткнул в него маленькое устройство. Прежде чем включить что-то на экране, Мирон начал свою речь. Все, что произошло, это полностью моя заслуга. Август здесь ни при чем. Теперь расскажу, как все было на самом деле. Он выдохнул, улыбнулся и с прищуром посмотрел на Олега. Бабочка прибыла со мной в багаже. Но не случайно, а намеренно. Я надеялся провести несколько безобидных экспериментов и снять их на камеру, чтобы в дальнейшем выступить с предложением к отделу рекламы космической станции. «Мы ведь можем привлечь внимание миллионов людей качественными экспериментами в космосе». «Знаешь, что бывает с такими нарушителями правил, как ты?» – вмешался Олег. «Их отправляют обратно на Землю в ближайшем корабле и запрещают полеты навсегда». «Довольно», – неожиданно произнес капитан станции. «Выслушаем стажера». Мирон не стал больше говорить, он лишь включил видео. «То самое видео с микрокамеры, как мы отпускаем бабочку». Все вокруг замерли, лица кураторов вытянулись, а капитан задумчиво чесал бороду и смотрел на экран. Мирон остановил видео на моменте, когда бабочка разбилась. «Это был вынужденный эксперимент», — начал он, — «потому как бабочка сгорела, залетев за штору. и ни в коем случае она не была жива». «У меня достаточно развито соображение, чтобы понимать, что любое живое существо погибнет, еще в отсеке с подготовкой к выходу на поверхность Луны. Даже если не погибнет там, то моментально замерзнет при температуре минус 150 градусов». «Сынок, ты для чего думаешь нам отдел маркетинга дан? Да и космонавтам разрешается снимать контент для соцсетей», – неожиданно по-доброму начал капитан. «Да, я знал это». И честно надеялся, что мне самому разрешат публиковать эти эксперименты. Но когда я попал сюда, я понял, что можно думать не только о себе, но и о нашей великой миссии. И что повышенное внимание к нашей станции может привлечь инвесторов. И тогда здесь можно построить целый город. Все мы этого хотим. Увеличить свое время здесь и улучшить условия, в которых мы находимся. Некоторые присутствующие начали перешептываться. Капитан был заинтересован больше всех. Он смотрел на стол перед собой, потом произнес немыслимую речь. «Совет по вашему делу плавно превратился в презентацию, которая заинтересовала всех. Кто, если не молодой и талантливый стажер, мог предложить такую идею и без спроса начать ее исполнять? Этот момент мы обговорим сразу. Вы оба наказаны. До завтра не выходите из своей комнаты и еще неделю не наденете скафандры. Насчет второго наказания это не точно, так как, возможно, ты проведешь что-то еще для своих экспериментов и готов приступить к работе. Сегодня я свяжусь с землей и поговорю насчет твоей новой должности. Не знаю, как правильно ее назвать, но пока что будем называть экспериментатор. Ты назначен ответственным за это дело. Но каждый эксперимент будешь обсуждать со старшими. Мне показывать итоги. Если что-то важное и непонятное, обращайся напрямую. Мы оба были в восторге от получившегося исхода. Когда в спешке выходили из кабинета, я обратил внимание на лицо куратора Олега. Он был в полном замешательстве. Кто бы мог подумать, что его жалоба обернется для Мирона повышением и новой должностью. Не только мне вскружила голову новость о назначении товарища. У него самого сорвало крышу. Бегая из стороны в сторону, по комнате, он то и дело повторял, что даже подумать не мог о таком подарке судьбы и очень счастлив в предоставленной возможности. Стук в дверь прервал нашу общую радость. «Мирон, меня послали предупредить». Лиза была смущена. Она старалась подобрать подходящие слова, стоя в дверном проеме. «Мне приказали сообщить вам о том, что если в личных вещах есть что-то взрывоопасное, Живое или электронное, одним словом запрещенное, это все нужно сдать. Заместитель капитана у нас серьезный, поэтому, положив в коробку хоть что-то издалека, напоминающее перечисленные предметы, она протянула небольшую коробку серого цвета с картонной крышкой. «Проходи, вместе посмотрим», – предложил сосед. У меня застыла кровь в жилах. «Как же телефон, метеорит и другие вещи». Даже те самые бабочки, которые еще остались в прозрачном пластиковом контейнере. Безрассудство друга удивляло. Может быть, он настолько доверяет девушке, что готов ей все показать? Сосед ловкими движениями достал железный ящик из под своей кровати и продемонстрировал его, открыв крышку. Мне пришлось вытянуть шею словно жирафу, чтобы хорошенько разглядеть, что лежало в коробке. А в коробке, к слову, не было ничего из старого арсенала. Лишь скромный блокнот с карандашом, печатная книга, которую я не замечал ранее. Зеленого цвета миниатюра в кожаной обложке, на ней было написано «Новый завет». И этот парень хорошо подготовился, а главное предвидел, что такое может случиться. Обыск или просто проверка. Он ловко подменил свои вещи разрешенными космонавтам, но потом все же приоткрыл завесу тайны. Мирон приподнял блокнот и под ним продемонстрировал несколько карт памяти и ту самую миниатюрную камеру. Рядом лежала еще одна, большего размера и та, что он действительно привез с Земли в наш первый полет. «Думаешь, нужно отдать прям все?» – с горечью в голосе спросил ему куратора. Она молча, широко распахнутыми глазами, смотрела на все эти вещи и, наконец, произнесла. «Все не надо. Не показывай мне больше, что у тебя есть» только одну из камер и карту памяти. Нет, забирай все. Я теперь не нуждаюсь в скрытности, чтобы потом не было проблем. Если разрешать снимать, буду делать это с разных ракурсов. Мирон говорил с задором и скромно улыбнулся в конце. Спасибо, что разрешила не раскрывать все секреты раньше времени. Обещаю, что в вещах для экспериментов не будет ничего электронного, взрывчатого и, как ты сказала, ничего опасного, одним словом. Лиза удалилась, закрывая коробку и оглядываясь на моего соседа. «Ты что, все выбросил? Мне хотелось как можно скорее узнать правду». «Конечно нет. Все лежит в ящиках. А нам нужно как можно скорее вернуться на Землю и запастись вещами для достойных экспериментов». Мирон говорил это так, словно мы должны были резко взяться за ум и сделать все, что возможно потому что на наших хрупких плечах лежит миссия человечества, от которой нельзя отказаться. А метеорит, который на самом деле являлся самым грандиозным открытием, послужит для нас лишь средством передвижения.